Глава 27. Торо стал псом, безмозглым, злым псом, который ходил по пятам за ненавистным хозяином, не в силах оторваться от него, так казалось О'ри. Мы это сделали, думал он сначала. Недолго, меньше одной ночи Несмотря на потрясение и тоску, навалившаяся на него, когда он узнал об истинных мотивах Торо и ее манипуляциях, несмотря на собственную отчужденность от движения, принадлежность которому, как он считал, определяла его личность, он все же гордился тем, что убийство мэра стало первотолчком. Так он думал несколько часов вопреки очевидному. повстанцы, понятия не имевшая о том, что Стемфулкер больше нет, принимали эту новость с жестокой радостью, но ни добавочного рвения, ни подъема боевого духа она в них не вызывала. Постройка баррикад только начиналась, и рвение, и боевого духа было и так в избытке, чтобы не творили торуанцы. Проведя несколько часов среди восставших, Ори понял, что рождение коллектива никак не связано с уничтожением мэра. Ори, он же Торо, без конца бодал рогатым шлемом ткань вселенной и пронизывал пространство. Двигался он теперь без затруднений. Он пробирался то в парламентскую часть города, то в коллектив и, презрев все ловушки и барьеры, Возвращался назад, он преследовал добычу словно пес. Его добычей был спиральный Джейкобс. Ну что ж, думал он тогда, казнь мэра станет частью революционного движения. Это событие одного порядка. Мир изменился. Убийство станет частью этих перемен. Да, оно безобразно но оно принесет свободу и даст толчок дальнейшим событиям. Коллектив будет неумолим. Центр падет. Как внутри самого коллектива мятежники получат большинство, так и коллектив победит парламент. В той части города, которую еще контролировали прежние власти, милиция перекрыла все входы и выходы. Население судорожно выступало в поддержку повстанцев, местами поднималось на борьбу, Рвалось в коллектив, но всегда терпело поражение. Ори ждал. Словно опухоль в нем росло мрачное предвидение, смерть мэра не изменила ровным счетом ничего. Став Торо, Ори перемещался в темноте, просачиваясь сквозь поры реальности, возникая то в тихом вечернем пригороде, то на холме Мог, невидимый в толпе зевак, обитатели центральных районов Хнума и Мафатона с криками глазели, как на фейерверк, на маслянистые цветы взрывов и на сияние колдовского несвета в окнах парламента, словно в театре они освистывали огненные лозунги, которые запускали в воздух маги-самоучки коллектива. «Скольких из вас я мог бы убить сейчас?» думал в такие моменты Ори за моих братьев и сестер, за моих погибших. И ничего не делал. Много ночей подряд Ори приходил в пагаус в паутинном дереве. Ни один из его товарищей так и не появился. Он думал, что барон мог уцелеть, но знал, что бывший милиционер к этому не стремился. Никто не пришел навстречу. Своей квартирной хозяйке он платил векселями, и та по доброте душевной принимала их. В пределах коллектива вообще царил дух товарищества. Вечерами они вместе сидели в гостиной и прислушивались к стрельбе. Прошел слух, будто парламент впервые за 20 лет решил воспользоваться военными конструктами. Оружие Ори хранил под кроватью, Рогатый шлем тоже. Он надевал его лишь по ночам, чтобы перемещаться в пространстве, сам не зная зачем. Однажды он проложил себе путь через недавно ставшие опасными улицы, мимо пьяных стражей коллектива и трезвых, собранных воинов парламента. Ори пронесся через рокочущую ночь и оказался на благотворительной кухне. Среди бездомных шли дебаты. Ори вернулся туда еще раз, совсем недавно. Крыша исчезла. На ее месте лежали испражнения боевых червей-камнеедов, выпущенных на свободу парламентом. Кухня опустела. Остатки агитационной литературы, которую давно никто не прятал, валялись мокрыми клочьями. Одеяло покрыло плесень. Торо мог бы стать бойцом коллектива. Он мог стоять на баррикадах, мчаться по бульварам между голыми от частых бомбежек деревьями, оставляя позади пронзенных милиционеров, но ничего такого он не делал. Тоска навалилась на него. Неудача отбила все желания. В первые дни он пытался быть с коллективом, укреплять линии обороны Ходить на публичные лекции и арт-шоу, которых было много в начале борьбы. Позднее он мог лишь лежать на кровати и гадать, что он натворил. Он и в самом деле не знал. Что я такое совершил? Чем я вообще был занят? В Сириаке он видел морок. Толстая, закрытая книга в обложке разных нецветов вращалась, подвешенная на паутинке силы, она всасывала свет и тень, убила двух прохожих, а потом исчезла, оставив после себя призрак, который провисел еще день. Ори не испугался. Он наблюдал за тем, как видение двигается, меняет положение в пространстве, стоя напротив покрытой надписями стены. Там, среди непристойностей и призывов, бессмысленных знаков и картинок, он заметил знакомые спирали. «Я должен найти Джейкобса». Торо мог это сделать. Его глаза различали свежие винтообразные закорючки. Благодаря какой-то магии их нельзя было стереть. Становясь Торо, он шел от одной спирали к другой, сравнивал их возраст, и так выходил на след Джейкобса, похожий на огромную сверхсложную спираль. Джейкобс, как и Торо, без малейших затруднений передвигался между территориями парламента и коллектива. Спираль его маршрута, как бы она ни изгибалась, всегда закручивалась к центру Нью-Кробюзона. Торо бродил ночами прикрываясь тенью, которую собирал вокруг себя шлем. Через две недели после рождения коллектива, в ночь заседания Народных комитетов обороны и ассигнований, Ори надел бычью голову и никем не замеченный шагнул в Сириаквел, где нашел спирального Джейкобса. Старик шаркал по панели с палитрой красок для граффити в руке. Торо последовал за ним в переулок между двумя бетонными громадами. Там бродяга начал рисовать новую спираль. Спиральный Джейкобс не поднял головы, только пробормотал. «Здорово, мальчик. Бывший дубль, а теперь безродный. Ты, значит, уцелел? Ну, здравствуй!» Заколдованное железо шлема не обмануло Джейкобса. Он знал, с кем говорит. «Все вышло совсем не так, как мы рассчитывали», — сказал Ори. «Не сказал, а промямлил. Даже самому противно стало». «Ничего не вышло». «Вышло как надо». «Что?» «Все вышло как надо». Сначала Ори решил, что на старика снова накатило безумие, и слова спирального ничего не значат, и даже сам в это поверил. Но тревога не оставляла его, и все росла, пока Ори посещал собрание на темной стороне в эховой трясине и собачьем болоте. Надев шлем быка, Ори снова разыскал Джейкобса. На это ушло два дня. — Что ты имел тогда в виду? — спросил он. — Теперь они были в Шеке, под кирпичными сводами станции «Дальний ворон» на которой Хори разглядел нарисованные завитки. «Почему ты сказал, что все вышло как надо?» «Правда, устрашила его, разумеется, но хуже всего было то, что он совсем не удивился». «Ты что, думаешь, ты был единственный парень?» переспросил спиральный Джейкобс. «Кому только я не предлагал эту работенку, но ты был лучшим кандидатом». Так что ты молодец, сынок. «Зачем тебе это было нужно?» Утробным голосом Торо спросил Ори, хотя сам уже знал ответ. Угадал его. Джейкобсу нужен был хаос. «Кто ты?» «Зачем ты создал коллектив?» Джейкобс бросил на Ори взгляд, в котором тот мгновенно распознал презрение. «Уходи, парень!» сказал бродяга. Такие вещи в одиночку не делаются. Это не я его создал. У меня были другие дела. А то, чем занимался ты, без делится. Так что уходи. Ори почувствовал сначала растерянность, потом унижение. Значит, все, что делали туруанцы, было лишь отвлекающим маневром? Торо, Барон, его товарищи. Он еще не понимал, для чего их использовали, но в том, что использовали, сомнений не осталось. Внутри все оборвалось. Он задыхался. Без всякой злости, наоборот, с неожиданным спокойствием, Ори понял, что должен убить Джейкобса. Из мести или для защиты родного города, он не знал. Он подошел ближе, поднял портативный арбалет. Старик не двинулся с места. Ори прицелился ему в глаз. Старик не шелохнулся. Стрела вылетела и просвистела в воздухе. Но спиральный Джейкобс стоял на месте, глядя на Ори двумя абсолютно целыми глазами. Стрела впилась в стену. Ори вытащил многоствольный пистолет. Одна за другой пули, которые он выпускал Джейкобса, входили в землю или стену, не причиняя старику ни малейшего вреда. Ори бросил оружие и ударил Джейкобса по голове, но хотя тот не пошевелился, парень промазал. Тут его обуял гнев. Он бросился на старика, который привел его к Торо. Помог ему стать убийцей. Изо всей мочи, изо всех сил, приданных ему таинственным шлемом, Ори пинал ногами и молотил кулаками. Но старик не шелохнулся. Ори даже не коснулся спирального Джейкобса. Он попробовал еще раз. Он не мог коснуться его. Гнев Ори перешел в отчаяние. И даже коллективисты и милиция, в нескольких милях от них привыкшие к грохоту боя, застыли, когда услышали его рев. Ори не мог коснуться старика. Спиральный Джейкобс был пьян. Он был настоящим бродягой. Но не только. Наконец-то... Он повернулся и, с трудом сохраняя равновесие, медленно побрел прочь, а Торо поплелся за ним точно собачонка. Джейкобс пришел в центр к подвалам вокзала потерянных снов, и Торо за ним. Ори продолжал приставать к спиральному Джейкобсу с вопросами, на которые тот не отвечал. — Что ты делал? — Почему я? А как же другие? Какова их роль? В чем настоящий план? Что ты делаешь? Коллектив. Настало время переделки. Поначалу, в первые дни, когда смешалось все, Обиды, жестокость, неожиданность, случайность, месть, альтруизм эгоизм, необходимость, хаос и история, короче, на заре существования Нью-Кробизонского коллектива, были те, кто отказывался работать вместе с переделанными, нужда заставила их передумать. Все произошло стремительно. Те, кто ратовал за свержение парламента, были ошеломлены. Милицейские башни и правительственные твердыни на территории коллектива внезапно оказались пустыми, надземка остановилась. Пока мародеры обшаривали башни, а ушедшие в самоволку солдаты доставали припрятанное оружие, старый мир начал меняться. В речи, обращенной к рабочим сталелитейного завода, тургесадии агитатора Союза, махнул рукой толпившимся поодаль переделанным и закричал «Присоединяйтесь! Мы переделываем этот гребаный город! Кто лучше вас знает, с какой стороны взяться?» Ори знал, что его бывшие друзья-мятежники, прежние однопартийцы там, вместе с поднявшимся народом, Он мог бы им помочь и в шлеме Торо стать грозной силой на стороне коллектива, но нет, Ори не мог. Он был сломлен. Ночь за ночью он отыскивал спирального Джейкобса и ходил за ним по пятам, не способный больше ни на что. Он чувствовал, что так будет до тех пор, пока он не поговорит со стариком. Не узнает, что он Ори сделал, «Где остальные?» — твердил он. «Что ты заставил нас делать? Зачем мы убили мэра?» Джейкобс не отвечал, поворачивался и уходил прочь. «Зачем ему? Нужен хаос!» Не было такого случая, чтобы Ори не смог его найти. Увиденные глазами Торо спирали горели огнем. Ори Был жалок. Беспокоюсь я за тебя, милок, говорила его квартирная хозяйка. Ты же просто с ног валишься. Любому видно. Не ешь, поди, и не спишь. Ори не мог говорить. Только лежал целыми днями, ел, что давала хозяйка, а когда его тревога становилась непомерной, вставал, надевал шлем Торо, и отправлялся на поиски Джейкобса. Целыми ночами он ходил по пятам за странным стариком. Сначала Ори следил за ним в полной амуниции, ныряя в реальность и выныривая из нее. Во время этой ужасной самодеятельной слежки Ори заметил в передвижениях старика кое-что необычное. Тогда он снял шлем. Джейкобс не обратил внимания. Ори шел за ним, не прибегая к магии Торо, и все же они оба каким-то образом попадали с территории коллектива в парламентские районы и наоборот. В ярком холодном свете электробарометрических труб Джейкобс Постариковский шаркал мимо объятых темнотой домов, кирпичных, деревянных, бетонных, а за ним неприкаянным странником шел Ори. Иногда Джейкоб спускался в путь где-нибудь в пряной долине на краю территории коллектива, проходил мимо ночной стражи, волоча ноги и сворачивал в аллею, обсаженную мимозами. Он мог пройти по закопченному переулку где-нибудь на задворках в тени деревьев и церквей а потом повернуть и выйти вместе со своим преследователем, скажем, в пин-коде. Две минуты ходьбы и четыре мили от исходной точки. Ори ходил за Джейкобсом, а тот забавлялся с городской географией, легко перемещаясь между несопредельными районами. Позже Ори в одиночку пытался повторить его маршрут и, разумеется, не смог с мушиной стороны на ручейную, с Солокузских полей на курган святого Джабера, спиральный Джейкобс вертел городом, как хотел. Он спокойно приближал один район к другому, растягивая какую-нибудь очень кстати опустевшую улицу так, что она приводила его к нужному месту. Он входил в коллектив и покидал его, не встречая ни баррикад, не милиции, а Ори шел за ним, твердя свои вопросы, и иногда от злости стрелял в старика или пытался ударить его ножом, но каждый раз промахивался. «Я в беде!» Ори знал это. «Я попался!» С ним что-то происходило. Мысли крутятся вокруг одного и того же, расстройство полное отчаяние в вихре переворота восстания именуемого переделкой города он вместо того чтобы наслаждаться каждым мгновением замемок плакал и все дни проводил в постели со мной что-то не так сил ему хватало только на то чтобы ходить за Джейкобсом по его странным маршрутам, досидеть да и лить слезы. Все время перемен, когда дни всеобщего возбуждения, строительства, споров и уличных митингов сменялись днями обид и потерь и, наконец, обернулись вооруженным противостоянием, ужасом и предчувствием конца Ори нес свой тяжкий груз. Коллективисты готовились к финалу, к последней битве, которая, они знали, не заставит себя долго ждать. Ори лежал и смотрел в окно на улице, где царило насилие, и наблюдал сначала восход коллектива, а потом его закат. Он видел, что милиция наступает. Каждую ночь коллектив терял еще одну баррикаду. Милиция захватила печи для обжига на улице Свинарей, конюшни на проспекте Подсолнечника, пассаж в Сантере. Территория коллектива съеживалась. Ори, он же Торо, лежал в одиночестве. «Надо кому-нибудь рассказать», — думал он. «Спиральный Джейкобс — это беда. Он причина чего-то. Нори так ничего и не сделал». «Может ли такое быть? Город полон тех, кого отверг Джейкобс? Растерянных людей, которые едва успели понять, что выполняют чье-то задание?» и в чем оно состоит? Как все уже кончилось? А вот он преуспел. Еще неизвестно, к добру это или к худу. Тише, тише, сказал ему спиральный Джейкобс, когда они прогуливались как-то ночью. Настенные рисунки старика Становились все сложнее и таинственнее. Теперь Ори не плакал, но, как потерянный, плелся за ним и приставал с вопросами. «Что ты заставил меня сделать? Что ты делаешь сейчас? Что ты тогда делал?» «Тише, тише!» — голос Джейкобса стал почти добрым. «Все почти готово. Нам нужно было что-нибудь, из-за чего поднимется шум. Теперь уже недолго осталось». Ори вернулся домой и обнаружил, что его ждут. Мадлена де Фаржа, сломленный, переделанный курдин, которого он не видел несколько месяцев, и еще несколько незнакомых мужчин и женщин. «Нам надо с тобой поговорить», — сказала Мадлена. «Нам нужна твоя помощь. Мы ищем твоего друга Джейкобса. Его надо остановить». И тут Ори заплакал от радости, что кто-то кроме него знает, и теперь что-то можно будет предпринять, и ему не придется делать все в одиночку. Он так устал. При виде этих людей, таких суровых и непреклонных, уверенно сжимающих оружие, не паникующих, как почти все в последние дни, он почувствовал, как что-то внутри него шевельнулось и устремилось к ним».